глава 5 впрочем все это неважно потому что меня ждет повышение и тогда неф прекратит отпускать идиотские шуточки насчет моей карьеры и я смогу отдать долг папе вот это будет сцена фантастика уж тогда я всем покажу я просыпаюсь в понедельник утром настроенная абсолютно позитивно Одеваюсь в обычный рабочий костюм, иначе говоря, в джинсы, и миленький топ из French Connection. Ну, не совсем оттуда. Честно говоря, я купила его в благотворительном магазине. Но на ярлычке стоит French Connection. Пока не рассчиталась с папой, не имею права быть слишком разборчивой. Так что это не все ли равно, в какие магазины хожу. Словом, новый топ от French Connection стоит около 50 фунтов а этот всего 7.50, и он практически новый. Я весело бегу по ступенькам метро. Солнышко сияет, и я полна оптимизма. Вообразите, меня повышают, и я объявляю всем. Мама спросит, как дела, а я отвечу, ну, собственно говоря... Нет, стоит подождать, пока я приеду домой и с небрежным видом вручу родителям свою новую визитку, а может... Подкачу прямо на машине компании. Я просто дрожу от волнения. Вообще-то я не уверена, есть ли машины у других руководителей, но кто знает. А вдруг директор введет новое правило или скажет «Эмма, мы специально выбрали вас». «Эмма?» Я оглядываюсь и вижу Кэти, свою подружку из отдела кадров, которая, слегка задыхаясь, спешит за мной. Кудрявые рыжие волосы в беспорядке, в руке туфля, «Ради всего святого, что случилось?» – спрашиваю я, когда она меня догоняет. «Дурацкая туфля с досадой», – объясняет Кэти. «Только вчера ее починила, а каблук отлетел». Она машет каблуком у меня под носом. Заплатила 6 фунтов за этот каблук. Господи, это не день, а сплошное несчастье. Молочник забыл оставить молоко, а уикенд был просто кошмарным. «А мне казалось, что ты проводишь его с Чарльзом», – удивляюсь я. «Разве не так?» чарли последнее увлечение кэти они встречаются уже несколько недель и он вроде как пригласил ее в свой загородный дом который ремонтирует по выходным настоящий ужас не успели мы приехать как он заявил что пойдет играть в гольф я как преданная подруга мгновенно стараюсь отыскать в намерениях чарлза положительный мотив и что тут такого по крайней мере он ведет себя непринужденно в твоем присутствии и это уже плюс «Может быть, все еще сомневается Кэти». Но потом он спросил, как насчет того, чтобы немного помочь, пока его не будет. Я сказала, «Конечно, конечно». «И представляешь, он вручает мне кисть, три банки краски и говорит, что если потороплюсь, как раз успею покрасить гостиную». «Что?» «Вернулся только в шесть и нахально заявил, что я выкрасила стены кое-как», жалобно восклицает Кэти, «но это неправда». Я только немного смазала в одном месте, и то потому, что дурацкая лестница слишком коротка. «Кэти, ты хочешь сказать, что действительно выкрасила комнату?» — поражаюсь я. «Ну да», — признается она, поднимая на меня огромные голубые глаза. «Нужно же помочь!» Только теперь я вдруг подумала, а что, если он просто меня использует? Я чуть дара речи не лишилась. «Просто ушам не верю!» «Кэти, конечно, он тебя использует!» — заверила я ее наконец. Ему нужен бесплатный мастер-отделочник. Брось ты его немедленно, сейчас!» Кэти отвечает не сразу, и я немного нервничаю. Лицо ее ничего не выражает, но я отчетливо вижу, что она вся бурлит. Немного похоже на тот эпизод, когда в челюстях гигантская акула исчезает под вспенившейся водой, и вы понимаете, что в любой момент... «О, Боже, ты права!» — взрывается она внезапно. «Как ты права? Он использует меня!» Мне следовало понять это, когда он спрашивал, умею ли я управляться с сантехникой и чинить крышу. И когда он это спрашивал, допытываюсь я. На первом же свидании я думала, он, ну, понимаешь, просто ищет тему для разговора. Кэти, это не твоя вина. Я стискиваю ее руку. Откуда тебе было знать? «Что со мной такое?» в отчаянии спрашивает она, останавливаясь посреди тротуара. Почему ко мне вечно липнет всякое дерьмо? Неправда. Правда. Вспомни, как мужчин, с которыми я встречалась. Она начинает загибать пальцы. «Дэниел занял у меня денег и смылся в Мехико, Гэри послал меня, как только я нашла ему работу, Дэвид изменял. Не находишь, что это уже диагноз? А я, ну, беспомощно протягиваю я. Возможно, наверное, мне следует сдаться. мрачно вздыхает Кэти. Я никогда не найду никого приличного. «Нет», — мгновенно заверяю я, — «не смей опускать руки». «Кэти, я точно знаю, что твоя жизнь изменится к лучшему. Ты встретишь прекрасного, доброго, чудесного человека». «Где?» — вздыхает она. «Не знаю». Я привычно скрещиваю пальцы за спиной, но уверена, что так обязательно будет. У меня предчувствие. «Правда?» Тихо радуется Кэти. «Честное слово?» «Честное-пречестное». Я лихорадочно соображаю, чтобы бы еще сказать. «Послушай, у меня идея. Почему бы тебе не попробовать пообедать где-нибудь в другом месте? Совершенно другом. А вдруг ты там с кем-нибудь познакомишься?» «Ты так считаешь?» — нерешительно спрашивает Кэти. «Окей. Попытаюсь». Она снова вздыхает, и мы опускаемся в путь. «Единственное, что случилось хорошего в этот уикенд», — добавляет она, «когда мы добираемся до угла, я довязала мой новый топ, крючком». «Ну, что ты думаешь?» Она гордо снимает жакет, поворачивается, и я молча глазею на нее, не зная, что сказать. «Не то чтобы я не любила вязаные вещи». «Ладно, дело в том, что я действительно не люблю вязаные вещи. Особенно розовые ажурные топы» с круглым вырезом. «Черт возьми, да у нее весь лифчик наружу!» «Поразительно выдыхаю я! Фантастика! Правда, здорово!» — довольно улыбается она. и «Я так быстро управилась! Теперь возьмусь за такую же юбку! Потрясающе! Просто шик! О, какое там! Но мне нравится!» Кэти скромно улыбается и снова надевает жакет. «Ну, а как у тебя?» — вспоминает она, когда мы переходим улицу. «Хорошо провела выходные». А «Еще бы! Держу пари!» «Конор был необычайно романтичен. Повел тебя ужинать или что-то в этом духе?» «Честно говоря, он попросил меня перебраться к нему, признаюсь я». «В самом деле?» Кэти с едва уловимой завистью смотрит на меня. «Господи, Эмма!» Вы идеальная пара. Глядя на вас, я готова поверить, что и у меня все будет хорошо. У тебя все так легко получилось, я ощущаю легкий укол удовольствия. Мы с Коннором идеальная пара, образцы для подражания. Все не так уж легко, застенчиво улыбаюсь я. То есть мы, бывает, спорим, как все остальные. Удивительно, я никогда не видела, чтобы вы спорили. Ну что ты, все бывает? Я лихорадочно руюсь в памяти, пытаясь сообразить, когда мы с Коннором в последний раз ссорились. Нет, мы, конечно, ругались сотни раз, как все парочки, что вполне естественно. Брось, это глупое мы должны... Да. В тот раз у реки, когда я считала, что большие белые птицы — это гуси, а конор утверждал, что лебеди. Точно? Значит, все вполне нормально. Я это знала. Мы подходим к зданию Пентер, и, поднимаясь по ступенькам из светлого камня с гранитными пантерами, летящими в прыжке, я начинаю дергаться. Пол потребует полного отчета о совещании с Гленойл. И что я скажу? Придется быть предельно честной и откровенной, но при этом всей правды не говорить. «Эй, посмотри!» Голос Кэти возвращает меня к реальности. Через стеклянный фасад видно, что в вестибюле царит суматоха. Странно, что происходит? Господи, неужели пожарили что-нибудь в этом роде? Мы с Кэти проталкиваемся через тяжелые вращающиеся стеклянные двери и с недоумением переглядываемся. Настоящий хаос. Люди носятся туда и обратно, кто-то натирает медные перила... Уборщица моет искусственное растение, а Сирил, старший офис-менеджер, заталкивает людей в лифты. «Не могли бы вы разойтись по кабинетам? Не нужно толпиться в вестибюле. Вам давно следует сидеть за своими столами. Здесь не на что смотреть. Прошу вас, поднимайтесь к себе. Что тут творится?» — шепотом спрашиваю я у охранника Дэйва, как обычно, стоящего у стены с чашкой чаю. Он шумно отхлебывает и широко улыбается приезжает Джек Харпер. «Что?» — восклицаем мы с Кетти в один голос. «Сегодня? Вы это серьезно?» В мире Пентер Корпорейшн это приравнивается к визиту самого Папы Римского в какую-нибудь епархию или Санта-Клауса под Новый год. Джек Харпер — один из отцов-основателей Пентер Корпорейшн. Он изобрел пентерколу «Я знаю это», потому что напечатала миллионы рекламных объявлений, где говорилось о том, как в 1987 году молодые энергичные деловые партнеры Джек Харпер и Питер Ледлер купили дышавшую на ладан компанию «Зуд» по производству прохладительных напитков, переименовали «Зута Колу» в пентерколу и придумали слоган «Не останавливайся», войдя тем самым в историю маркетинга. «Неудивительно, что Сирил на ушах стоит. Минут через пять, — объявляет Дэйв, сверяясь с часами. Хотите, верьте, хотите, нет». «Но как это не понимает Кейт? Ни с того, ни с сего?» Глаза Дэйва лукаво искрятся. Он, похоже, все утро сообщал эту новость всем и каждому и теперь пребывает в восторге от себя самого. Наверное, хочет сам проверить, как идут дела в королевстве. «А я думала, он уже отошел от дел, астрид Джейн из бухгалтерии». Она подбежала к нам, не успев снять пальто, и жадно прислушивается. «Мне говорили, что когда умер Пит Лендлер, он так страдал, что решил жить затворником и удалился на ранче или куда-то там еще. Это было три года назад», — напоминает Кейт. «Может, сейчас ему уже лучше?» «Скорее всего, хочет нас перепродать», — мрачно предрекает Джейн. «С чего бы это? Кто знает, как дело обернется». «А я считаю», — начинает Дэйв, и все мы дружно вытягиваем шеи. Он желает удостовериться, что все растения чисто вымыты. Он кивком показывает на Сирила, и мы нагло хихикаем. «Поосторожнее», — рявкает Сирил, — «не повредите стебли. А вы? Что вы там делаете?» «Уже идем», — заверяет Кейт, и — «мы плетемся к лестнице, которой я обычно пользуюсь, чтобы не тратить время на тренажеры. Помогает и то, что отдел маркетинга на первом этаже». «Мы как раз добираемся до площадки, когда Джейн визжит. Смотрите! О, Господи, это он!» К зданию мягко подкатывает лимузин и останавливается у стеклянных дверей. «Интересно, что такого особенного в некоторых машинах? Почему они выглядят такими сверкающими и безупречными, словно сделаны из совершенно иного металла, чем обычные автомобили?» Двери лифта на другом конце вестибюля раздвигаются, как по волшебству, и оттуда появляется наш директор Грэм Хиллингтон в сопровождении исполнительного директора и еще шестерых в безупречных темных костюмах. «Довольно!» — шипит сирил на несчастных уборщиц. «Убирайтесь, убирайтесь, оставьте все это!» Мы трое затаились и из-под тяжка, как дети, подглядываем за происходящим. Дверца лимузина открывается... И оттуда выходит высокий светловолосый мужчина в синем пальто, темных очках и с ну очень дорогим портфелем в руке. Вот это да! Он выглядит на миллион долларов! Грэм Хиллингтон и его спутники уже на крыльце. Они выстроились в ряд на ступенях, по очереди пожимают ему руку и провожают в вестибюль, где уже ждет Сирил. «Добро пожаловать в Пентер Корпорейшн!» «Соединенное Королевство!» — важно, — провозглашает он. «Надеюсь, путешествие было приятным». «Не слишком плохим спасибо», — отвечает блондин с американским акцентом. «Как видите, у нас тут обычный рабочий день». «Эй, смотрите», — шепчет Кэти, — «Кенни застрял за дверями». И вправду, на крыльце нерешительно мнется Кенни Дэйви, один из дизайнеров, не зная, заходить или нет. И дернул же его, черт, напялить сегодня джинсы и бейсбольные ботинки. Кенни делает шаг к дверям, отступает, снова подходит поближе и неуверенно заглядывает в вестибюль. «Заходите, Кенни», — приглашает Сирил, свирепо улыбаясь. «Это один из наших дизайнеров, Кенни Дэйви», «Вам следовало быть на месте 10 минут назад, а, впрочем, неважно Он подталкивает ошарашенного Кенни Клифтом, поднимает голову и раздраженным жестом прогоняет нас. «Пойдемте», — говорит Кэти, — «а то хуже будет». И мы, стараясь не смеяться, бежим к себе. Атмосфера в отделе маркетинга немного напоминает то, что воцарялась в моей спальне перед очередной вечеринкой, в классе это к шестом. Все причесываются, душатся, перетаскиваются стола на стол кипы бумаг и возбужденно перешептываются. Проходя мимо офиса Нила Грега, занимающегося рекламой, я вижу, как он старательно выстраивает на столе свои награды за эффективность методов маркетинга, а его референт Фиона протирает рамки фотографий, на которых он пожимает руку знаменитостям. Я едва успеваю повесить пальто, как Пол, начальник нашего отдела, оттаскивает меня в сторону. «Что ты натворила в Гленойл? Сегодня я получил очень странное электронное сообщение от Дуга Гамильтона. Ты вылила на него газировку? От ужаса я застываю на месте. Дуг Гамильтон донес Полу? Он же обещал!» «Все было не так», — поспешно заверяю я. «Просто пыталась показать все преимущества Пентер Прайм и вроде как пролила его». Пол вскидывает брови, и вид у него при этом совсем недружелюбный. «Ладно. Видно, я слишком многого от тебя хотел. Вовсе нет», — возражаю я. «То есть все было бы прекрасно, но...» «Честное слово, если вы дадите мне еще шанс, я сделаю все как надо. Обещаю». «Посмотрим», — он сверяется с часами. «Займись делом. На твоем столе настоящая помойка». «Окей. А, в котором часу моя аттестация?» «Эмма?» «На случай, если ты не слышала. Сегодня приезжает Джек Харпер», — саркастически сообщает Пол. «Но, конечно, если ты считаешь, что твоя аттестация важнее, чем тот парень, который основал компанию...» «Я не хотела, я только...» «Иди и наведи порядок на столе», — устало роняет Пол. И если прольешь долбанный прайм на Харпера, ты уволена. Я спешу к столу, едва не сбивая с ног взъерошенного Сирила. «Внимание!» — объявляет он, хлопнув в ладоши. «Внимание все!» «Это неформальный визит, только и всего. Мистер Харпер придет, возможно, поговорит кое с кем, посмотрит, что вы делаете. Поэтому прошу вас, ведите себя как обычно, но при этом будьте на высоте». «Чьи это бумаги?» Неожиданно рявка и тон, тыча пальцем в аккуратную стопку пробных оттисков в углу, рядом со столом фергуса Грейди. «Это эскизы для новой рекламной кампании «Пентергам», — бормочет Фергюс. Парень талантливый, но ужасно застенчивый. «У меня места на столе не хватает». «Прекрасно, но не могут же они оставаться здесь?» Серил подхватывает стопку и сует Фергюсу. «Спрячьте их немедленно». А, «Так вот...» «Если он задаст вопрос, постарайтесь быть вежливыми и естественными. И я требую, чтобы когда он появится, все работали. Выполняйте обычное задание, как будто ничего не происходит. Он рассеянно осматривается. Кто-то может сидеть на телефоне, кто-то печатать на компьютере» а двое или трое даже устроить производственное совещание. Помните, этот отдел сердца компании «Пентер corporation славится блестящим маркетингом». Сирил замолкает, и мы все молча пялимся на него. «Ну, давайте, давайте!» Он снова хлопает в ладоши. «Нечего стоять! Вы...» показывает на меня. «Ну же, шевелитесь!» «О, Господи, у меня на столе просто свинарник!» Открываю ящик, сметаю туда бумаги и в легкой панике начинаю наводить порядок в подставке для ручек и карандашей. За соседним столом Артемис Харрисон подкрашивает губы. «Встреча с ним поистине вдохновляет, сообщает она, любуясь своим отражением в зеркальце. «Знаешь, куча народу считает, что он лично изменил традиционное представление о практике маркетинга. Ее взгляд падает на меня. Новый топ Эмма. Откуда?» «Фрэнч Коннекшн», — отвечаю я после небольшой паузы. «Я была там в субботу», — бросает она, с подозрением всматриваясь в мой топ. «Но такого фасона не видела». «Возможно, все уже распродано». Я отворачиваюсь и делаю вид, что роюсь в верхнем ящике. «Как к нему обращаться?» — волнуется Кэролайн. «Джек или мистер Харпер?» Пять минут наедине с ним лихорадочно бормочет в телефонную трубку Ник, один из руководителей службы. Все, что мне нужно. Пять минут, чтобы изложить идею насчет сайтов. Иисусе, если он согласится... Господи, общее волнение просто заразительно. Чувствую новый прилив адреналина. Я непроизвольно тянусь к расческе и проверяю, не стерся ли блеск с губ. Понимаете, никогда не знаешь, как дело обернется». «Может, Харпер каким-то образом увидит во мне скрытые возможности? Выделит из толпы?» «Окей, ребята», — говорит Пол, врываясь в отдел. «Он на нашем этаже. Сначала зайдет к руководству. Займитесь повседневными обязанностями», — шапит Сирил немедленно. «Вот черт! Что такое повседневные обязанности?» Я поднимаю трубку и нажимаю кнопку голосовой почты. «Могу же я прослушать сообщение Оглядываюсь и вижу, что остальные делают то же самое. Но не можем же мы все говорить по телефону. Да чего же глупо. Я включаю компьютер и жду, пока загорится монитор. Пока я наблюдаю, как экран меняет цвет, Артемис громко говорит. «Думаю, суть концепции в живости». «Энергии», — я бы сказала, — уточняет она, то и дело поглядывая на дверь. «Ты понимаешь, о чем я?» «Ну да», — запинается Ник, — «видишь ли, в современной маркетинговой среде необходимо добиваться сплава стратегии и прогрессивного видения». «Боже мой, ну что-то мой компьютер едва тянет сегодня. Вот-вот появится Джек Харпер, а я как идиотка смотрю на пустой экран. Придумала. Я знаю, что буду делать. Стану той, кто идет за кофе». «Что может быть естественнее этого?» «Пожалуй, принесу кофе», — смущенно бормочу я, поднимаясь. «И на мою долю тоже, если не возражаешь», — просит Артемис, на секунду отвлекаясь от разговора. «Так или иначе, на курсах делового администрирования...» Кофейный автомат стоит у входа в отдел в специальной маленькой нише. Дожидаясь, пока ядовитая жидкость наполнит мою чашку, я поднимаю глаза и вижу, как Грэм Хиллингтон выходит из административного отдела в сопровождении двух подчиненных». «Дерьмо. Он идет. Ладно, сохраняй хладнокровие. Смотри, как льется бурая струйка. Держись. Естественно, спокойно. А вот и он. Со своими блондинистыми волосами, дорогим костюмом и темными очками. К моему удивлению, он отступает в сторону, давая дорогу кому?» «Надо же». Никто на него не смотрит, все внимание отдано другому типу. Парню, в джинсах и черном свитере с высоким воротом, только что вышедшему в коридор. Я зачарованно смотрю, как он поворачивается, и, увидев его лицо, чувствую мощный удар, словно в грудь, только что врезался мяч для боулинга. О, Господи! Это он. Те же темные глаза, те же морщинки вокруг них. Щетина исчезла, но это определенно он не знакомиться с самолета. Что он здесь делает? И почему все так лебезят перед ним? Он что-то говорит, а они ловят каждое слово. Он снова поворачивается, и я инстинктивно прячусь за угол, пытаясь взять себя в руки. Что он здесь делает? Неужели... Этого быть не может. Этого просто быть не может. Едва передвигая ноги, я возвращаюсь к себе, стараясь не уронить чашки. «Эй!» Говорю я, Артемис, чуть громче, чем требует обстоятельства. «Не знаешь, как выглядит Джек Харпер?» «Нет», — пожимает она плечами, беря чашку. «Спасибо». «Брюнет», — сообщает кто-то. «Брюнет? Я с трудом глотаю кофе. Не блондин?» «Он идет сюда», — шипит Кэролайн. «Идет!» «Я падаю в кресло и пью кофе, обжигаясь, не чувствуя вкуса». «Наш глава службы маркетинга и продвижения товаров Пол Флетчер», доносятся до меня слова Грэма. «Рад познакомиться», — Пол звучит знакомый голос с американским акцентом. «Это он!» «Честное слово, он!» «Окей! Не сходи с ума! Может, он тебя и не запомнил!» «Подумаешь, один короткий полет!» «Он, скорее всего, полжизни проводит в воздухе!» «Внимание!» — Пол ведет его в центр офиса. «Я счастлив представить нашего отца-основателя, человека, оказавшего огромное воздействие на целое поколение специалистов по маркетингу Джека Харпера». Взрыв аплодисментов, и Джек Харпер, улыбаясь, качает головой. «Пожалуйста, никакой суеты, занимайтесь своими обычными делами». Он начинает обходить офис, время от времени останавливаясь, чтобы поговорить с кем-то. Пол идет рядом, представляя сотрудников, а за ними бесшумно следует блондин. «Он уже здесь!» — шепчет Артемис, и все сидящие в нашем углу цепенеют. Мое сердце готово выскочить из груди. Я вжимаюсь в спинку кресла, стараясь спрятаться за компьютер. Может, он меня не узнает, может, не вспомнит, может, не... Ужас! Он смотрит на меня. В глазах мелькает удивление... Брои ползут вверх, узнал. «Пожалуйста, только не подходи, молюсь я мысленно, пожалуйста!» «Кто это?» — спрашивает он у Пола. «Эмма кориган одна из ассистентов нашего отдела. Он направляется к нам. Артемис захлопнула рот. Все уставились на меня. Я багровею от смущения. Здравствуйте!» — вежливо приветствует он. «Здравствуйте. Выдавливаю я, мистер Харпер. Ладно. Ладно, он узнал меня. Но вряд ли запомнил все, что я наболтала. Бессвязные реплики, невменяемые особы в соседнем кресле. Кому это вообще надо? Может, он даже не слушал меня. И чем вы занимаетесь «Э-э-э, помогаю сотрудникам внедрять новые методы сбыта, сбивчиво сообщаю я». «На прошлой неделе мы посылали Эмму в Глазго», — вмешивается Пол, одарив меня фальшивой улыбкой. «Мы стараемся как можно активнее вводить младший персонал в круг дела», — весьма мудро кивает Харпер. Взгляд его скользит по моему столу и зажигается явным интересом, когда наталкивается на пластиковую чашку. Харпер поднимает голову, и наши глаза встречаются. «Как кофе?» — любезно спрашивает он. «Вкусный?» И в моей голове словно прокручивается запись собственной идиотской трескотни. Кофе на работе. Самое что ни на есть омерзительная бурда, которую в рот не возьмешь. Чистая отрава. А, очень, не моргнув глазом, вру я. Просто великолепный. «Рад это слышать», — с улыбкой отвечает он. И я чувствую, что снова краснею. Он помнит. Черт. Он помнит. «А это Артемис Харрисон», — говорит Пол, «одна из лучших молодых специалистов по маркетингу». «Артемис», — задумчиво повторяет Джек, подходя к ее рабочей станции. «Какой у вас красивый стол, Артемис. Новый?» а «Новый письменный стол привезли вчера, а она вот так взяла в наглую и заняла его. Он помнит все до последнего слова. О, Боже! Что же, мать твою, я еще наговорила!» Я сижу, боясь пошевелиться, пока Артемис выпендривается перед Харпером. Несмотря на то, что я изображаю благонравную, примерную служащую, думаю совсем не о работе. Клубок моих мыслей лихорадочно отматывается назад. Неужели я выложила все? Именно. Именно все. Всю подноготную. Какие трусики ношу, какое мороженое люблю. Как потеряла девственность, и кровь стынет в жилах. Я припоминаю то, что не должна была говорить ни в коем случае, не только ему, вообще, кому бы то ни было. Мне не следовало так поступать, но уж очень хотелось получить работу. Я призналась ему, что завысила в своей биографии оценку по математике. Ну вот, я труп. Он меня уволит и напишет в характеристике, что я лживая мошенница, и никто больше не даст мне работы, и кончится тем, что я попаду в документальный фильм о людях самых непрестижных профессий в Англии, и все увидят меня на экране в роли скотницы, например. Буду вычищать коровье дерьмо и фальшиво улыбаться. Поверьте, это не так уж плохо. Ладно, только не паниковать. Должен же быть какой-то выход. Я извинюсь. Да, именно». Я скажу, что это была ошибка, о которой я глубоко сожалею, и что я не собиралась вводить компанию в заблуждение. Нет, лучше сказать так. Я и получила... А, собственно говоря, а какая я дурочка, все забыла. А потом купить набор для чистописания, подделать аттестат и дело в шляпе. Он американец, что взять с американца, все равно ничего не поймет. «Нет, он докопается. О, боже, боже. Окей. Может, я принимаю слишком близко к сердцу всю эту историю? Давай разложим все по полочкам. Джек Харпер. О, огромная шишка. Взгляните только на него. Куча лимузинов, лакеев, гигантская компания, ежегодно приносящая миллионы. Нужны ему вшивые отметки какого-то жалкого ассистента. Нет, честно». И тут нервы меня подводят. Я вдруг начинаю громко смеяться, и Артемис как-то странно на меня смотрит. «Я только хотел сказать, что очень рад познакомиться с вами», — говорит Джек Харпер, оглядывая притихший офис. «И представить вам своего помощника, Свена Петерсона». Он показывает на бладенистого парня. «Я пробуду здесь несколько дней, так что надеюсь кое-кого узнать получше. Как вам известно, Пит Ледлер, основавший вместе со мной корпорацию, был англичанином». Это одна из причин, почему Великобритания всегда играла такую важную роль в моей жизни. По комнате пролетает чувственный шепоток. Он поднимает руку, кивает и идет к двери. Свита тянется за ним. Молчание длится ровно до того момента, когда дверь за ними захлопывается. И тут же вскипает бурное обсуждение. Я слабею от облегчения. «Слава Богу! Слава Богу!» Нет, правда, какая я все-таки идиотка. Вбить себя в голову, пусть на секунду, что Джек Харпер запомнит мою болтовню, да еще и переживать из-за этого. Можно подумать, он отвлечется от действительно важных дел, чтобы беспокоиться о том, сфальсифицировала какая-то ничтожная дурочка свою резюме или нет. Эмма? Я поднимаю глаза и вижу перед собой пола. «Джек Харпер хочет тебя видеть», — коротко говорит он. «Что?» Моя улыбка меркнет. «Меня?» Комната для совещания через пять минут. «Он сказал зачем?» «Нет». Пол отходит, а я невидяще смотрю на экран и борюсь с тошнотой. Мне дурно. «Значит, я с самого начала была права. Прощай, работа. Я потеряю работу из-за какого-то дурацкого признания во время какого-то дурацкого полета. Но зачем мне понадобилось лезть в этот бизнес-класс?» «Зачем понадобилось раззевать свой кретинский рот? Я просто глупая, глупое трепло! Зачем это ты понадобилось Джеку Харперу?» С оскорбленным видом допытывается Артемис. «Не представляю». «А еще кого-нибудь он вызывает?» «Не знаю. Рассеянно бросаю я, и чтобы избежать дальнейших расспросов, принимаюсь наугад тыкать пальцами в клавиатуру, перебирая в уме варианты развития событий». «Я не могу потерять эту работу!» позорно провалить еще одну карьеру. Он не может уволить меня, просто не может. Это несправедливо. Я не знала, кто он. Конечно, если бы он честно с самого начала сказал, кто он на самом деле, я бы никогда не упомянула о резюме и вообще ни о чем. Тем более, что я никогда не подделывала свои дипломы или степени, верно? Я не имею уголовного прошлого и судимостей. Я хороший работник». В самом деле стараюсь, как могу, и не так уж часто сачкую. Засиживалась в офисе, когда шла рекламная кампания спортивной одежды. Организовала рождественскую лотерею. Я печатаю быстрее и быстрее, и от волнения заливаюсь краской. «Эмма!» — пол многозначительно смотрит на часы. «Пора!» Я вздыхаю и встаю. «Не позволю меня уволить, просто нет дам!» Я направляюсь к двери, иду по коридору, к совещательной комнате, стучу и толкаю дверь. Джек Харпер сидит за столом для переговоров и что-то царапает в блокноте. Я подхожу ближе, он поднимает глаза. Лицо у него такое мрачное, что у меня внутри все переворачивается, но я должна защищаться, мне необходима эта работа. «Э, «Привет», — произносит он, — «не могли бы вы закрыть дверь?» Он терпеливо дожидается, пока я выполню просьбу, прежде чем объявить. «Эмма, нам нужно кое о чем потолковать». «Прекрасно вас понимаю», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Но хотела бы высказаться первой, если позволите». Джек Харпер на какой-то миг теряется, но тут же насмешливо вскидывает брови. Э, «Разумеется, валяйте». Я смело шагаю к столу, делаю глубокий вдох и смотрю Харперу прямо в глаза — «Мистер Харпер, я знаю, зачем вы меня сюда пригласили. Да, я была не права. Глупый просчет, о котором я глубоко сожалею. Прошу простить меня. Этого больше не повторится. Но в оправдание...» Мой голос звенит от переполняющих меня эмоций. «В оправдание могу сказать, что тогда я понятия не имела, кто вы. И мне не кажется, что я должна быть наказана за невольную, хоть и глупую ошибку». Следует пауза. «Думаете, я собираюсь вас наказывать?» — хмурясь, спрашивает, наконец, Джек Харпер. «Какая жестокость! Как он может быть таким бесчеловечным? Да, вы должны понять, что я никогда не упомянула бы о деталях своей биографии, если бы знала, кто вы. Это... это все равно, что ловушка для мух. И если бы все это происходило в суде, судья не признал бы это доказательством, вам бы даже не позволили...» «Ваша биография?» — с Харпера исчезает морщинка. А, -а, а отличная оценка в вашем резюме!» Он пронзает меня осуждающим взглядом. «Должен заметить, это фальсификация!» «Слышать это невыносимо. Лицо горит все сильнее. Знаете, многие сочли бы это мошенничеством», — добивает меня Джек Харпер, разваливаясь в кресле. «Вероятно!» И я осознаю, что поступила нехорошо. Мне следовало... Но на мою работу это не влияет и вообще ничего не значит. Вы так считаете?» Он задумчиво покачивает головой. «Не знаю. Изменить оценку с цена А? Ничего себе прыжок. И если нам понадобятся математические вычисления, то... Я знаю математику, выпаливаю я. Задайте любой вопрос. Ну, давайте, не стесняйтесь. Вот так». Его губы как-то странно подрагивают. «Восемью девять». Я смотрю на него, сердце трепыхается, в голове пусто. «Восемью девять». «Окей». «Девятью один девять», «девятью два». «Нет, лучше так». «Восемью десять восемьдесят, минус восемь — это семьдесят два». Кричу я и сжимаюсь, когда замечаю легкую улыбку. «Семьдесят два?» Повторяю я уже спокойнее. «Прекрасно!» — он вежливо показывает на стул. «Итак, вы закончили свою речь или хотите добавить что-то еще?» Я смущен на трущоку. «Вы... не уволите меня?» «Нет», — терпеливо отвечает Джек Харпер. «Не собираюсь. Теперь мы можем поговорить?» И тут в мою несчастную голову закрадывается ужасное подозрение — «Вы...» — я откашливаюсь. «Вы хотели меня видеть из-за резюме?» «Нет», — мягко говорит он, — «не из-за резюме». «Я готова умереть, умереть прямо здесь и сейчас». «Ясно». Приглаживаю волосы, пытаясь собраться с мыслями. «Надо взять себя в руки». Выглядеть сдержанной и деловитой. «Ясно. Так что же вы...» «Хочу просить вас о небольшом одолжении». «Ясно. Я мгновенно оживляюсь. а Все, что угодно. Но что именно?» «По некоторым причинам», — медленно начинает Джек Харпер, «я предпочел бы, чтобы никто не знал о моей поездке в Шотландию на прошлой неделе». «Наши глаза встречаются. Мне очень бы хотелось сохранить нашу встречу в секрете». «Конечно», — киваю я, немного помолчав. «Разумеется, я буду молчать». «Вы никому не говорили?» «Нет, никому, даже э, своему... словом, ни одному человеку, никому». «Прекрасно и большое спасибо. Я ценю вашу сдержанность». Он улыбается и встает. «Рад был снова встретиться с вами, Эмма. Уверен, мы еще не раз увидимся». «Это все?» Ошеломленно спрашиваю я. «Все? Если вы ничего больше не желаете обсудить. Нет, я поспешно вскакиваю и больно ударяю щиколоткой о ножку стола. Ну, а что я себе вообразила? Что он попросит меня возглавить новый перспективный международный проект?» Джек Харпер вежливо открывает мне дверь. «Уже у выхода я оборачиваюсь. А, погодите...» «В чем дело?» «Что мне ответить, если спросят, зачем вы меня вызывали?» «Почему бы не сказать, что мы обсуждали проблемы логистики», — предлагает он и закрывает дверь.